Смех без причины. Юмор. Плакаты, заголовки газет, радиопесни, призывы с трибун — все напоминало человеку шестидесятых «Жизнь прекрасна». Она прекрасна прежде всего потому, что будет еще прекраснее. В то время как сталинские годы постулировали «Жить стало лучше, жить стало веселей», шестидесятые делали упор на предстоящих радостях.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 красивой упаковкой для хорошей и полезной вещи. Красиво и изящно шел он по дорожке к трибуне навстречу членам правительства. Красиво стоял на мавзолее. Представьте себе, чтобы вместо Юрия Гагарина из самолета вышел бы подобный грубый парень, который в перевалку пошел бы к трибуне. Половина обаяния его подвига пропала бы для нас. Примечание.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 Начальник, внедряющий полимеры, не мог чиновно бубнить, носить френч и не сыпать поминутно шутками. Последнее было самым важным — смех. Прежде тоже смеялись. Мрачные годы отмечены веселыми комедиями, вроде «Горячих денечков» 1936, «Искатели счастья» богатой невесты невесты»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 ничем не замутнённой открытостью. Примечание. Череповецкие моржи. Огонёк, 1965 год, номер первый. Конец примечания. И гимном неясному восторгу стала песня из фильма «Бывает всё на свете хорошо, в чём дело сразу не поймёшь». Бодрость имела вполне реальное физическое воплощение.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 именно с добровольно принятого холодного душа. Любимцы фотокорреспондентов «Моржи» излучали бодрость и веселье. Прощаясь друг с другом, любители зимнего купания в шутку говорят «Будьте моржовы!». Примечание. Вознесенский, Сибирские бани. В книге «Вознесенский. Ахиллесовое сердце. Москва. 1966 год. Страница 148».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 Сварщица. Примечание. Ефремова. И модно, и красиво. В книге «Эстетика поведения». Страница 89. -я. Там же. Хорошие носки и начищенные ботинки – один из важных признаков культуры. Страница 98. -я. Конец. примечания Никто не сомневался, что женщина должна варить сталь и месить бетон. Но изящно и эстетично майор с дальнего востока начал широкую дискуссию достойны ли занятия для женщины манекенщицы и общество уверенно отвечало вполне примечание огонек 1965 год номер сорок строгие прямые линии побеждали бароччные завитушки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 Речь идет о манекенщице Миле Романовской, выступавшей на Экспо-67, и стюардессе Лилии Строковой, выигравшей в Монреале конкурс красоты 15 авиакомпаний. Конец примечания. Переворот произошел и в цветовой гамме страны. Запестрели щиты реклам, оживились витрины, засияли неоновые вывески.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 Острова, Кошелев, не шумов Дело ваших рук. Юность, 1963 год, номер 2, страница 89. Остальные вещи в комнате тоже не менее броских цветов. Небольшие и яркие предметы. Более уместны веселые тона, цвета оранжевый, желтый, красный. Там же страница 85-86.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 вырезка в соусе «Модерн» и телячья паровая котлета «Радость». Примечание. Огонек, 1965 год, номер 25. Репортаж из ленинградского ресторана «Нева». Конец примечания. Если же котлета участвовала в борьбе за новое, то ясно, что веселым настроем, боевым огоньком, звонким смехом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 и, наверное, поют что-нибудь веселое. Примечание. «Осенняя Москва», музыка Пескова, слова Суслова, цитируется по журналу «Театр», 1964 год, номер пятый, страница 85. Конец примечания. Вся суть здесь в слове «что-нибудь». Собственно, это и была идеология.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 эстетически ориентированные на искусство 20-х годов, выдали свою версию дьяволят, картину «Неуловимые мстители», где главное, как и 40 лет назад, это ощущение полноты сил, безграничных возможностей молодых бойцов революции, которые самозабвенно отдаются веселой, стремительной игре. Примечание. Смоленицкий. Продолжение следует. Искусство кино. 1969 год, номер 1, страница 43. Конец примечания. Но подлинными героями комедийного кино были режиссеры Эльдар Рязанов и Леонид Гайдай. Рязановский «Человек неоткуда» — первый эксцентрический опыт 60-х — поражает дикой эклектикой, отражающей эклектику всей эпохи. В «Человеке неоткуда»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 1977 год. Страница 106. Именно эксцентрика привлекла внимание к первым шагам театра на Таганке, исключительно важного культурного явления шестидесятых Конец примечания. Незамутненной чистотой смеха радовали ленты Гайдая, «Пес-барбос» и «Необыкновенный кросс» и «Самогонщики. Операция И».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 признавалась только идейно-осмысленная. Я принесла домой с фронтов России веселое презрение к трепью. Примечание. Юлия Друнина. Я принесла домой с фронтов России. Юность, 1971 год, номер 5 Конец примечания.